Глава 15. Майя. Положите руки прямо перед собой на эту панель, указал нам военный перед входом в генеральские апартаменты. Панель светилась мягким голубым светом, и я едва приложила к ней руки, тут же испытала в ладонях лёгкое покалывание. Кесэр выполнил те же действия. Видимо, это у них правило такое, проверять всех, кто входит прямо к генералу в личные комнаты. Мужчина с бесстрастным выражением лица кивнул, когда мы стояли с Кесарем, подобно преступникам, и нажал на синюю кнопку рядом со светящимися панелями. По моим запястьям тут же полился голубой свет, словно ожил и отсоединился от световой панели. Я захотела убрать ладони Но и два шевльнулась, как была тут же остановлена приказом охранника: "Не двигаться, если не хотите проблем". Тут же замерла и увидела гневный взгляд Кесаря, которым он одарил охранника. Потом Кесарь повернул голову ко мне и мягко сказал: "Эта система анализирует химический состав твоей одежды, кожи и температуру тела на наличие посторонних воздействий и модификаций. Мм. Понятно, пробормотала я. Ожидание сканирования было недолгим. Думаю, мы так простояли недольше 3 минут. И когда оно завершилось, лишённый эмоций механический мужской голос компьютерной системы сообщил: "Результат сканирования завершён. Вредоносных объектов не обнаружено. Модификация отрицательная". Я ничего не поняла. Надеюсь, всё хорошо. Посмотрел на Кесаря. Идите за мной, позвал он свойенный и открыл дверь в длинный и узкий коридор. Мы взялись за руки и проследовали за ним до большой белой двери, отполированной до глянцевого блеска. Военный приложил ладонь к небольшой светящейся панели, и тут же послышался писк, а потом низкий голос сказал: Мои гости могут войти. Раздался щелчок, и дверь открылась, разделившись надвое. Да. С такой системой безопасности тут можно чувствовать себя крайне надёжно, как в сейфе. Если тебя не преследуют и не требуют каких-либо гадких условий. Иначе эта станция может превратиться уже в надёжную тюрьму. Мы прошли внутрь. Просторное помещение. Зади тихо сомкнулась дверь. Генерал Росс нас ждал. Он сидел за массивным чёрным столом, накрытым на 3 персон и заставленным неизвестными мне, но весьма привлекательными на первый взгляд блюдами. За его спиной, чуть позади и по бокам от генерала, стояли два бдительных, вооружённых воина. челохранители, поняла я. Под жары и опасной войны. Но зато я знаю, что круче Кесря нет никого. Он спостряд и меня, вызвалив из тюрьмы, кишащей вооружённой охраной и озлобленными заключёнными. А тут всего трое. Хм. Насмешили. Я внимательно посмотрела на генерала Росса. Что сказать про него? Этот мужчина из расы лордов выглядел превосходно. Элегантный, в сшитой по фигуре белой форме, с суровыми и даже резкими чертами лица и прямой осанкой. У него было живое лицо, ясные голубые глаза в обрамлении густых чёрных ресниц. Я бы даже сказала, очень красивые глаза. Он улыбнулся нам и поднялся из-за стола. И такое лицо у него стало, будто он встретил дорогих ему друзей, которых не видел, как минимум, лет 100. Такое поведение меня сразу напрягло. Лорд-адмирал и наша несравненная огненная гостья, воскликнул он радостно и указал рукой на стол, который был заставлен яствами. Жестикуляция генерала была оживлённой, И он с таким интересом смотрел на меня, что я прямо всеми фибрами ощущала, как закрутились шестерёнки у него в голове и возникли мысли, которые ни мне, ни Цезарю точно не понравятся. Генерал, видимо, решил, что нашёл слабость Цезаря. Я вздохнула и сжала мужскую ладонь. Одна надежда на план Тряд. И мы рады вам, генерал Росс. Сухо поприветствовал старшего Кесарь. Никаких рукопожатий не было, лишь небольшой кивок от обоих мужчин. Мы прошли за столы и сели. Я посмотрела на красиво оформленные блюда и вдруг подумала: а не отравит ли нас генерал? Вдруг в блюда и напитки подсыпано или подлито что-то такое, что может повлиять на наш разговор. Видимо, мои подозрения и сомнения отразились на лице, а как вдруг генерал с усмешкой сказал: "Моя прекрасная гостья, все эти блюда и напитки безопасны". Посмотрела на него удивлённо и перевела вопросительный взгляд на Цезаря. Он улыбнулся мне, подняв уголками губ и согласно кивнул. Угу. Значит, всё съедобно. Но есть не хотелось совсем. Я нервничала и сильно переживала. От решения генерала зависела наша с Кесарем дальнейшая судьба. Моё имя Майя. Решила я побыть воспитанной землянкой и представиться. И добавила с нажимом: "Я истинная пара вашего лорд-адмирала Кесаря". Кесарь посмотрел на меня счастливым взглядом. Столько радости плескалось в его невероятных фиолетовых глазах, что я не смогла сдержать улыбку. Вот, как пробормотал генерал, глядя то на меня, то на Кесаря. Но, насколько я знаю, вы до сих пор не совершили ритуал слияния. Не дала я Кесарю сказать, опередила его. Слияние будет Просто я очень хотела, чтобы всё прошло в особенной обстановке. Ведь это очень интимное и важное событие для каждой пары. Вы согласны с этим? Послала генералу сияющую улыбку и добавила: "Продолжаю улыбаться. Вы даже представить не можете, насколько я счастлива, что судьба свела меня с таким чудесным, отважным и самым лучшим воином во всей вселенной". Взяла руку Цезаря и поцеловала внешнюю сторону его ладони. Кесарь не ожидал от меня такой похвалы и такой нежности, да ещё и в присутствии генерала. А что поделать? Я же не могу довериться случаю и позволить генералу испортить нам жизнь. Ведь неизвестно ещё, сработает план Триад или нет. Так пусть генерал видит, как сильно я завишу от Кесаря. И ведь всё Благодаря вам, генерал Росс. Постаралась вложить в свои слова всё своё благодушие, которого на самом деле и не было по отношению к этому мужчине. Если бы вы не дали Кесарю то задание, тох я даже думать о таком не хочу, чтобы тогда было. Я даже смогла скупую слезу выдавить из себя. Генерал был озадачен и явно недоволен моим восхищением Кесарем. Он поджал губы свои и нахмурил брови. Не стоит думать о плохом, огненная Майя выдавил из себя генерал слова и наигранную улыбку. Значит, вы довольны тем, что находитесь вдали от своей семьи и планеты, готовы бросить всё и остаться рядом с мужчиной, который посвятил свою жизнь военному делу? Это был удар точно в цель. Моя улыбка сошла на нет. Кесарь сказал: "Генерал Росс, не думаю, что нам стоит затрагивать тему семьи моей пары". Кесарь говорил спокойно, но я вдруг ощутила гневную, даже злую волну, которая была направлена на генерала, но чуть-чуть коснулась и меня. Кесарь был в ярости. "Я задал вопрос Майе, а не тебе, лорд-адмирал", отчеканил генерал. "Так, Значит, всё. А в доброго мы уже не играем. Я сделала свой выбор и выбрала свой путь, генерал. В моём сердце навсегда останутся мои родные, близкие и, конечно, моя родная планета Земля. Но встретив Кесаря, я теперь не вижу своей жизни без него. И неважно, где я буду на своей планете среди семьи или в далёкой галактике. И если нет его рядом, Значит, я одинока и потеряла смысл жизни. Я не стала говорить об обещании Кесри найти мой дом, мою планету. Ничего генералу об этом знать. Любовь, генерал Росс, это то, ради чего стоит жить и ради чего можно пожертвовать своим домом, отдалившись от семьи на миллионы световых лет. Я замолчала. Киссер взял мою руку в свою большую ладонь и поцеловал мои пальчики, очень нежно, и послал мне волну восхищения и любви, от чего я ощутила приятную дрожь в теле. Ваша жертва заслуживает восхищения, Майя, прервал молчание генерал. Но я могу предложить вам намного больше. Я ошеломлённо уставилась на него. при кесаре и без стеснения он предлагает мне перейти на его сторону как кое-жон гад кесарь начал терять терпение генерал росс ваши предложения для моей пары вызывающие и неуместно я веду беседу с майей лорд адмирал проговорил с неприязнью генерал росс он бросил уничижительный взгляд на кесаря я успела заметить, как пренебрежительно приподнялась его верхняя губа. "У вас диктаторские замашки, генерал", отметила я. "Повторяю, огненная Майя, я могу исполнить любую твою мечту. Только скажи". Чуть лениво проговорил генерал. "А потом вы притворите в жизнь свою фантазию, ядовита процидил кесарь. Вы решили прибрать к рукам мою пару, но как я вижу, не только в качестве оружия, но и личной игрушки. Последнее слово Цезарь буквально выплюнул. "Цезарь, не забывайся, где ты находишься и с кем говоришь", процедил в ответ генерал. Воздух вдруг стал плотнее. Атмосфера в помещении накалилась, и мне даже стало трудно дышать. Мужчины встретились взглядами и, похоже, схлестнулись между собой ментально. Цезарь был сильнее, гораздо сильнее. У генерала через несколько секунд на лбу выступили капельки пота, лицо его побогровело, он весь задрожал и сжал руки в кулаки, пытаясь удержать свои ментальные щиты от воздействия Цезаря. Охранники, что стояли позади генерала, закотели глаза и рухнули без чувств. Я тронула Кесаря за руку, чтобы остановить. Он вздрогнул от моего прикосновения и прекратил. Генерал тут же шумно выдохнул и резко встал из-за стола, тяжело дыша, будто очень долго находился под водой. А ведь Кесарь даже и малую часть своих способностей не применил. Так, пощекотал нервы генералу. Что ж, иногда месть необходимо подавать не холодный, а прямо с пылу с жару. Я сорин не смог снести оскорбление от генерала. Но какие будут для нас последствия? Мы с Кессером вышли из-за стола. Генерал вернул себе нормальное дыхание и процедил: "Ты применил ко мне свою силу, лорд адмирал. Неверно." Я всего лишь отразил вашу атаку, генерал. Но вы забыли, что ваша сила уже утрачена. Генерал не ответил и посмотрел на меня тяжёлым взглядом голубых глаз. Огненная Майя с неизвестной планеты Земля. Если ты желаешь добра лорд адмиралу-кесарю, то должна принять моё предложение. Я предлагаю тебе оставить эти глупости про любовь и присоединиться ко мне. Благодаря своему дару ты сделаешь головокружительную карьеру в военной сфере. И более того, я организую экспедицию по поиску твоей планеты. Кесрина приักษа. Не раздумывая, я вскинула подбородок и заявила: "Генерал Росс, Не счастью для вас, я не из тех женщин, что продаются. Вы не сможете ни запугать, ни купить меня. Я истинная пара Кэссера и приняла его. Продемонстрировала фиолетовый рисунок на запястье. Генерал снова побогравел. Что ж, скоро придётся выйти на сцену триадом. Надеюсь, их план сработает. Кэсер Генерал смотрел на мою пару долгим и пристальным взглядом, потом перевёл его на меня и спросил: "Любопытно. Чем же ты её взял, лорд-адмирал? Что такого особенного пообещал, что Майя отказала никому-то, а мне, генералу, зная, что последствия отказа для вас обоих будут печальными?" Моя скрипнуло зубами и сжала руки в кулаки. Я ощутил её гнев, раздражение. И кажется, она сейчас сильно хотела сделать из генерала Росса жаренного генерала Росса. Мысленно послал ей свою уверенность и спокойствие. Нам не нужны были дополнительные проблемы. Поджечь кого-то всегда успеем. Право я сильно удивлён, генерал сказал спокойным и ровным тоном. Закон о неприкосновенности Дейры лорда вы только что поставили под сомнение. Точнее, вы его только что растоптали, предлагая моей Дейре разорвать связь со мной. "Мы не на планете Кесэр", усмехнулся генерал. "В космосе многие законы не действуют. А под сомнение поставила лишь потому, что Дейры На сегодняшний день большая редкость. Вы правы. Это великий дар встретить свою пару. Я не о том говорил, проговорил генерал и перевёл взгляд на Майю, которая желала генералу оказаться как можно дальше от нас. Да и ры такая редкость, кесарь, что встреча с ними уже обесценилась. Мы живём во время замещения всех и вся. Встретил Дейру прекрасно, но не стоит забывать о долге и клятве, которую ты давал, лорд адмирал. Майя не сдержалась и процедила: "Вот после таких решений и наступает вымирание расы". Она как с языка сняла. "Мне жаль, что вы так и не встретили свою пару", генерал сказал я сочувственно. Взял за руку Майю и добавил: И не стоит принижать значение истинной пары. Лорды мечтают встретить ту, которая предназначена судьбой. И не пытайтесь меня убеждать, что вы не мечтаете встретить свою. Я вам просто не поверю. Генерал грустно улыбнулся, а потом его всё рассмеялся. Ты ещё слишком молод, кесарь. И да, тебе повезло. Но повторюсь, не забывай о своём долге. Иногда для всеобщего блага нужно отказаться от самого лучшего, что дала тебе жизнь. Ты веянный обязанный кесарь. Твоя жизнь наполнена опасностями и постоянным риском, и самое лучшее, что ты можешь сделать для своей Дейеры это отпустить её. Мы сможем помочь ей Развить свой дар и использовать во благо. И найдём её планету. Генерал приблизился к Майе, убрал руки за спину и сказал, глядя моей паре в глаза: "Подумай хорошо, девочка. Я не делаю столь щедрых предложений дважды. Отказавшись, ты подпишешь приговор себе и кесарю. Вы любите выигрывать", генерал Росс сказала в ответ Майя, сжав мою ладонь, словно исколу успокоения и поддержки. Отправка нас в чёрные земли будет означать, что вы проиграли. Моя пара меня сейчас сильно удивила. Этим предположением она только что в точности передала характер генерала. Генерал Росс тоже был удивлён. Он посмотрел на меня убийственным взглядом и процедил: Это ошибка, лорд адмирал. Самая глупая ошибка в твоей жизни. Не ошибка, произнёс ясножимым в голосе. Не прежде чем вы прикажете нам убраться из ваших апартаментов, советую пригласить сюда триад. Им есть что вам сказать, генерал. Что ты задумал, кесарь? Сузил генерал свои ясные глаза. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Из реклама мая, вновь переключая внимание генерала на себя, думаете нам охота оказаться на богом забытой планете Тарани? Нет, конечно. Кесер, с угрозой в голосе проговорил генерал: "Что происходит? Что ты натворил, ублюдок?" Ого, не думала, что генералы ругаются. Искренне удивилась и возмутилась моя пара. Прошу вас просто пригласить триад и выслушайте их, произнёс я, сохраняя ледяное спокойствие. Генерал долго буравил и меня, и Маю своим гневным взглядом, но потом поднёс к лицу свою руку, на которой находился симбёт управления всей базой, и приказал: "Приведите ко мне триад".